Глава девятая. Глубокой ночью они выехали из долины Сумрачной реки к подножию храмового холма. На террасах храма мерцали редкие тусклые огни. Ветер доносил едко сладковатый запах гальги, смешанный с вонью обугленного дерева и паленых кож. «Хелиты будут поклоняться Галексису, пока не кончится наркотик», — заметил Ифнес. «После чего им придется придумать новое божество». Двуколка проехала по аллее рододендронов, темный и безмолвный, населенный только обрывками звуков, всплывавшими из глубин памяти. Над головой чернела листва, впереди бледно белела дорога. Мертвые хижины с распахнутыми дверями предлагали кров и пищу, но мысль о возможности остановиться не пришла в голову ни Эйцвейну, ни его спутнику. Они продолжали путь в ночной тишине. Рассвет взорвался блестящим каскадом оранжевых и фиолетовых лучей. Когда Сосетта вынырнула из-за горизонта, Двуколка уже приближалась к Карбаду. Быстроходцы шли медленно, опустив головы. Они устали намного больше людей. Ифнес сразу подъехал к постоялому двору и отдал Двуколку хозяину. Ошейники и оружие он завернул в куртку связав ее на подобие небольшого тюка цвеейн возвращался на запад ифнес еще в брассеях заявлял что едет на восток преодолевая неловкость дцвеейн обратился к спутнику формально в несколько тяжеловесной манере теперь каждый из нас отправится своей дорогой Не могу не учитывать тот факт, что вы оказали мне неоценимую помощь. В связи с чем? Разрешите поблагодарить вас и отметить, что на этот раз мы достигли некоторого взаимопонимания, чего, к сожалению, не случилось при нашей первой встрече. Прощайте, Ифнес и Желаю вам всего наилучшего. Ифнес вежливо поклонился. Всего хорошего. До свидания. Эцвейн повернулся, и быстрыми размашистыми шагами направился на другую сторону площади к станции воздушной дороги Ифнес неторопливо последовал за ним пригнувшись к окошку продавца билетов эдцвейн отчетливо произнес я хотел бы как можно быстрее уехать в гарвви отсчитывая деньги за билет эдцвеейн заметил Ифнеса, стоявшего следующему в очереди и кивнул ему ивнес ответил тем же Эцвейн отошел от кассы, Ифнес нагнулся к окошку и достал кошелек. Гондола, следовавшая до ангвинской развязки, прибывала в Карбат только через час. Прогулявшись из одного конца платформы в другой, Эцвейн покинул станцию, пересек площадь и подошел к прилавку уличного торговца закусками, где обнаружил Ифнеса. Заплатив продавцу, Эцвейн отнес купленное на стол в двух шагах от прилавка. Извинившись в полголоса, Ифнес занял место напротив. Других столов не было. Двое ели молча. Закончив, Эд Цвейн вернулся на станцию и вышел на платформу. Чуть позже в зале ожидания появился Ифнес. Пазовый рельс начал мелко дрожать, издавая тихое высокое жужжание, свидетельствовавшее о приближении каретки. Через пять минут появилась рыскающая в воздухе гондола, толчками спускавшаяся к платформе. Эдсвейн, сидевший на скамье, поднялся на ноги. Ифнес задумчиво смотрел на гондолу из окна станционного здания. Эдсвейн зашёл в гондолу и занял сиденье. За ним на борт поднялся Ифнес Илленет, севший прямо напротив. Эдсвейн больше не мог игнорировать его присутствие. «Я думал, вы на восток». — Непредвиденные обстоятельства заставляют меня срочно прервать поездку, — сказал Ифнес. — Возвращаетесь в Гарвий? — Да. Гондола поднялась в воздух, подгоняемая свежим утренним ветром, и повлекла быстро бегущую каретку вверх по рельсу к ангвинской развязке. Эдсвейн изредка посещал Гарвий с труппой фролица, но их гастроли в столице были непродолжительны. Гарвийцы предпочитали более утонченные наслаждения, более легкомысленное времяпровождение, более острые ощущения. Тем не менее, Эдсвейн считал стеклянный город интересным и достойным паломничества местом, хотя бы потому, что в нем открывались чудесные, захватывающие дух виды. Ни в одном из населенных людьми миров не было места, подобного Гарвию, возведенному исключительно из стекла из стеклянных блоков пластин листов призм цилиндров пурпурных зеленых сиреневых голубых розовых и темно алых среди первых беженцев прибывших на дердейн с земли были приверженцы эстетического культа чамарея найдя безопасное убежище в шанте они торжественно поклялись построить самый великолепный город в истории человечества и всецело посвятили себя этому начинанию. Древний Гарвий просуществовал 7 тысяч лет. Сначала стеклянным городом правили аватары, Чамареи. Вслед за ними архитектурная корпорация, династии директоров, временное правительство супердиректоров и, наконец, пурпурные цари. С каждым столетием Гарвий полнился новыми чудесами. Казалось, единственная цель каждого очередного царя пурпураносца заключалась в том, чтобы затмить излишество прошлого и поразить воображение потомков. Царь Клюэй Пандамон построил аркаду, галерею из 920-метровых хрустальных колонн, поддерживавших сводчатую крышу из призматического стекла. Царь Фарай Пандамон приказал возвести рыночный павильон изобретательной конструкции. Погруженные в круглое озеро сплошные оболочки из гнутого стекла образовывали дюжину плавающих концентрических колец семиметровой ширины, разделенных стеклянными подшипниками так, чтобы любое кольцо перемещалось независимо от остальных. На этих плавучих каруселях купцы и ремесленники устроили базар. Каждому отвели место, отделенное панелями цветного стекла Сотня тянувших радиальные оглобли в подземной галереи вокруг озера, приводило в движение медленно плывущее наружное кольцо, передававшее момент вращения через озерную воду внутренним кольцам, тоже постепенно начинавшим двигаться. Через шесть часов валов заставляли останавливаться, разворачиваться и тянуть наружное кольцо в обратном направлении. Таким образом, все кольца базара кружились одно быстрее, другое медленнее, то навстречу, то обгоняя друг друга безостановочным калейдоскопом цветов и теней. Даже глухонемые морские разбойники с островов архипелага Бельджамар приезжали полюбоваться на знаменитый карусельный рынок пурпурного царя Фарая Пандамона. Величие Гарвия достигло апогея в правление Хорхе Шкурхана. Склоны Ушкаделя, холмистого пригородного района пестрели сверкающими дворцами. У причалов по берегам джардина стеклянные корабли разгружали товары со всех концов света. Из северного шанта – катушки волокна, отрезы шелка и парусную пленку. Из полоседры – мясные продукты. Из рудников караза – соли и окиси для стекловарен. Все шестьдесят два кантона – были сопричастны славе и могуществу Гарвия, а возмездие бейлифов Пандамона не могло избежать самое дальнее селение. Вскоре после воцарения Харена Несчастного восстал весь юг. Полоседрийские летучие герцоги затмили небо над большой соленой топью. Разгорелась Четвертая Полоседрийская война, положившая конец династии Пандамонов. В годы Шестой Полоседрийской войны Бомбардиры неприятеля закрепились на верхних кряжах у Шкаделя и оттуда обстреляли город пневмофугасами. Древнее стекло взметалось в небо звенящими фонтанами, переливаясь в лучах солнца всеми цветами радуги. Наконец, кандатьер Ваяна Пойцефьюми предпринял легендарную яростную атаку на засевших в скалах летучих герцогов, вошедшую в историю под наименованием сумасшедшей битвы. Тяжеловооруженных катафрактов на валах полоседрийцы разбили почти мгновенно. Лишенные защиты с флангов элитные копьеносные полки панически рассеялись по лесистым склонам. Стеклометчики взошли выше всех, но попали в окружение и были сброшены в ущелье искусственным оползнем. Тем не менее упрямый Пайцифьюме уничтожил полоседрийцев уже начинавших спускаться с холмов у шкаделя напустив на них орду обезумевших ахульфов, вымазанных дегтем и подожженных. Победа, однако, досталась дорогой ценой. Гарвий лежал в осколках. Разрушение стеклянного города врезалось в память жителей Шанта, никогда не простивших полоседрийцев и подозревавших летучих герцогов, заслуженно или незаслуженно, в организации всех эпидемий, неурожаев и стихийных бедствий. Ваяна Паэцефьюме, уроженец кантона Глирис на Восточном берегу, отказал наследнику пандамонов в праве восшествия на Пурпурный трон и созвал конклав кантонов, чтобы сформировать новое правительство. Через три недели препирательств, взаимных обвинений и невыполнимых требований Терпение кондотьера истощилось. Взойдя на подиум, он указал на возвышение в глубине помещения. Нечто вроде миниатюрной сцены с занавесом. — За этим занавесом, — объявил Пайцефьюме, — ваш новый правитель. Его имя останется в тайне. Он будет сообщать свою волю в анонимных указах. За выполнением указов прослежу я... Преимущества такого способа управления очевидны. Не зная, кто вами правит, вы не сможете составлять заговоры, подкупать влиятельных лиц и добиваться предпочтения клеветой и лестью. Справедливость, наконец, восторжествует. Стоял ли за занавесом на самом деле первый человек без лица? Или Ваяну Пейцефьюме изобрел невидимого двойника, Правду никто так и не узнал. Ни при его жизни, ни после его смерти. Тем не менее, когда Вайяно, уже в преклонном возрасте, пал жертвой наемного убийцы, заговорщиков немедленно нашли, задержали, заключили в запаянные стеклянные шары и подвесили гирляндой на тросе, протянутом между двумя высокими шпилями. Тысячу лет шары блестели над городом, как праздничные украшения. В конце концов, их разрушили, один за другим, удары молний. В первое время приказы человека без лица приводились в исполнение особыми вооруженными подразделениями канцелярии принуждения, постепенно присвоившими чрезмерные прерогативы и вызвавшими бунт неоправданными притеснениями. Консервативный совет подавил мятеж, распустил канцелярию принуждения и восстановил порядок. Человек без лица явился перед советом в латах и шлеме из черного стекла, не позволявших удостоверить его личность. Он потребовал существенного расширения круга полномочий и обязанностей верховного правителя. Его требование было удовлетворено. 20 лет все ресурсы Шанта расходовались с одной целью – усовершенствование системы ошейников. аноме издал багровый эдикт, объявлявшие ошейники обязательными для всех и каждого, чем спровоцировал столетнюю междоусобную войну, закончившуюся только тогда, когда поймали и окольцевали последнего партизана-индивидуалиста, не покончившего с собой. Великолепие эпохи пандамонов не вернулось. Но и теперь Гарви оставался первым чудом света на Дердейне. Башни кобальтового стекла, шпили рубинового стекла, Купола изумрудного стекла, призматические и цилиндрические стеклянные обелиски, стены и террасы прозрачного хрустального стекла переливались, вспыхивали, совмещались и отражались в лучах трех кувыркающихся солнц. Ночью город освещали разноцветные фонари. Зеленые за бледно-голубым и лиловым стеклом и розовые за темно-синим. Во дворцах на склонах Ушкаделя еще прозябали Патриции Гарвия, бледные подражатели пышных грандов, состязавшихся в роскоши при пурпурных царях. Высшее сословие извлекало доходы из наследственных земельных владений. Самые деятельные отпрыски древних родов вкладывали средства в морские и воздушные перевозки, финансировали лаборатории и мастерские, где производились ошейники, радиоприемники и передатчики, светильники и некоторые другие электронные устройства. Электронику собирали из компонентов, изготовленных в других районах Шанта, мономолекулярных проводящих волокон, электроорганических устройств управления и магнитных сердечников из спеченных железных кружев, напыляя по мере необходимости драгоценные микроскопические соединения и реле из редкоземельных металлов меди, золота, серебра, свинца ни один из техников не понимал, почему используемые схемы были устроены так, а не иначе. Каков бы ни был когда-то первоначальный уровень технических знаний, от них остались лишь описания практических методов. Древние руководства передавались из уст в уста, подобно эпическим мифам, и нередко составляли семейную тайну, недоступную конкурентам. Всякое представление о принципах, лежавших в основе магических биоэлектронных аппаратов, было утеряно. Мастерские и фабрики теснились преимущественно в Шранке, пригороде Гарвия в устье Джордина. Персонал этих престижных предприятий селился неподалеку, в комфортабельных коттеджах среди парков и фруктовых садов. Таков был Гарвий, нервный узел Шанта. Стеклянный город, широко раскинувшийся по холмам, но относительно малонаселенный, зачаровывавший приезжих воздушной, радужной красотой и загадочным бременем бездонной старины. Столичные жители образовывали единственную в своем роде популяцию сверхцивилизованных ценителей приятного времяпровождения, болезненно чувствительных к тончайшим нюансам повседневности, но почти не способных к оригинальному мышлению или полезной деятельности. Эстетическая корпорация, объединявшая почти исключительно патрициев, населявших Ушкадель, выполняла функции городского управления, что более чем устраивало менее родовитых стеклогородцев. У патрициев были деньги. Вполне естественно, что на них возлагалась основная ответственность. Типичный горожанин не испытывал зависти к высшему сословию и не считал себя обделенным. Все были равны перед законом. Если, проявив необычные умственные способности или энергию, человек приобретал состояние, достаточное для покупки дворца в Ушкаделе, его принимали в эстетическую корпорацию без лишних формальностей. Конечно, на протяжении двух или трех поколений его потомков считали выскочками, но со временем отпрыски удачливого прародителя, породнившись с соседями, сливались с непроходимыми генеалогическими зарослями и становились полноправными эстетами. Типичный стеклогородец был сложной, неоднозначной личностью. Учтивый и воспитанный, жизнелюбивый и непостоянный в увлечениях, он проявлял раздражительность, сталкиваясь с трудностями, и чаще уступал, нежели сопротивлялся. Стремясь к чувственным наслаждениям, он порицал разврат в принципе, предъявляя высокие требования к другим, Он всегда находил повод для попустительства своим страстишкам. Общительный, но сосредоточенный в себе, гарвийский мещанин знал наизусть каждую изумрудную грань, каждый пурпурный отблеск в своем изумительном волшебном городе. Слышал все новости и пробовал все модное, но совершенно не интересовался происходящим за пределами столицы. Он любил сборища и представления, но музыка его почти не трогала. У него не хватало терпения выслушивать традиционные импровизации друидинов или концерты гастролирующих труп. Он предпочитал остроумные баллады, песенки, содержавшие игривые злободневные намеки, танцевальные комедии, выступления эксцентриков и чревовещателей. Короче говоря, не было существа более презренного с точки зрения настоящего музыканта. Стеклогородцы рассматривали ношение ошейников как необходимое зло время от времени отпуская в адрес человека без лица почтительно саркастические шуточки. Ходили слухи, что Аноме жил в одном из ушкадельских дворцов. Завсегдатые кафе на площади корпорации без конца судили и редили о том, кто из знакомых эстетов был вершителем судеб Шанта. Никто не сомневался, однако, в принадлежности Аноме к древнему патрицианскому роду. Уроженцы Гарвия почти никогда не пользовались правом на подачу петиций. По их мнению, только приезжие – то есть непроходимая деревенщина, могли не понимать всю бессмысленность подобной траты времени и денег. Известия о Рогушкоях само собой появились в столичных журналах и объявлениях. Местных жителей позабавили анекдоты, высмеивавшие сексуальную неразборчивость и безудержное пьянство новоявленных варваров. Но этим их любопытство и ограничилось. В представлении гарвийцев сообщение о вылазках разбойников из хванских дебрей относились к тому же разряду газетного наполнителя, что и бюллетень коллеги коллегии звездочетов, предсказывавший падение крупного метеорита в неизведанных просторах центрального Караза. Три Солнца спускались к точке зимнего солнцестояния. В то же время Дердейн оказался на участке орбиты, откуда частично заслонившие друг друга светила представлялись сплавленным ослепительным пятном, постоянно менявшим форму и яркость астрономическое совпадение способствовало резким переменам погоды. Холодные осенние ветры обрушились из Неммира на северные берега Шанта. Покинув Ангвин, Гондола Шострель с необычайной резвостью понеслась над континентальной магистралью, вылетела из дебрей в кантон теней, проскочила перелог без остановки и свернула на Бросейском разъезде. Здесь Эдцвейн бросил безразличный взгляд на запад туда, где Фролец, по-видимому, с нетерпением ждал его возвращения. Оставив за кормой кантоны пособников, майе и Дикой Розы, ревниво оберегавшие друг от друга неповторимое своеобразие обычаев, Шострель достиг, наконец, Гарвийского кантона. Описывая крутые виражи, Гондола мчалась вниз по долине Молчания со скоростью не меньше 80 км в час мимо длинного извилистого ряда монументальных пластин из прозрачного стекла, с заключенными в них объемными изображениями династических царей. Все цари застыли в одинаковых позах, чуть выставив вперед правую ногу, с руками по швам, с серьезными, даже недовольными лицами, устремив вдаль широко раскрытые глаза, будто потрясенные нелепостью будущего. Ветровой начал потихоньку травить тросы, мало-помалу замедляясь, Шострель перелетел над джардинским разломом и стал спускаться к платформе Гарвийской станции. Заднюю тележку ходовой каретки захватили тормозным канатом и постепенно остановили, а переднюю отцепили и оттащили дальше с такой ловкостью, что гондола приземлилась одним плавным движением. Эдсвейн сошел на платформу, за ним последовал Ифнес. Вежливо кивнув, Ифнес поспешил пересечь станционную площадь и свернул в пассаж Кавалеско, под башню темно-синего стекла с хрустальными ребрами пилястров цвета морской воды. Пассаж вел на проспект Кавалеско. 12 проспектов, радиальными лучами расходившиеся от площади эстетической корпорации, назывались в честь аватаров культа Чамарея. Эцвейн пожал плечами и пошел по своим делам. Фролиц обычно останавливался в гостинице фонтенней на набережной Джардино, к северу от станции, где содержатель заведения предоставлял музыкантам кров и пищу в обмен на несколько вечерних выступлений. Эцвейн отправился туда же. Попросив самопишущее перо и бумагу, он поднялся в номер и сразу стал набрасывать черновик петиции. Ее он собирался подать уже на следующий день. Через два часа документ был готов». Эдцвейн снова прочел его и не смог найти ничего заслуживающего порицания. Ему удалось спокойно и непредубежденно обосновать свою точку зрения, кратко изобразив ситуацию в недвусмысленных выражениях. Петиция гласила «Вниманию, Аноме!» Во время недавнего посещения предгорий хванов в кантоне Бастерн я наблюдал последствия набега рогушкоев на общину хелитов в Башоне. Общине нанесен значительный имущественный ущерб – сыромятня и многие пристройки полностью сожжены. Кроме того, рогушкой похитили большое число женщин, а затем убили их в обстоятельствах, вызывающих тревогу и сожаление. Общеизвестно, что хванские дебри служат убежищем этим пагубным дикарям, беспрепятственно предающимся насилию и грабежам. Каждый год их становится все больше. Каждый год – Они предпринимают все более дерзкие вылазки. По моему мнению, всех рогушкоев, проживающих в шанте следует уничтожить, принимая энергичные безжалостные меры. Предлагаю объявить набор вооруженного ополчения и хорошо обучить рекрутов. В то же время необходимо изучить образ жизни рогушкоев, выяснить, где они прячутся, примерно определить их численность. По завершении надлежащей подготовки дисциплинированное ополчение должно оцепить хван, проникнуть в дебри, согласно продуманному тактическому плану, напасть на Рогушкоев и истребить их. Такова в сущности моя настоятельная просьба. Я осознаю что предлагаю правительству организовать крупномасштабную кампанию, но не вижу другого решения проблемы. Дело шло к вечеру. В это время петиции уже не принимали. Эцвейн перешел жардин по мосту и прогулялся по парку Пандамонов, где ветер гнал опавшие листья по широким, почти безлюдным дорожкам. Главная аллея привела его к Эолийскому залу. Музыкально-архитектурному сооружению 100-метровой длины из жемчужно-серого стекла. Огромные горизонтальные воронки направляли ветер в воздушную камеру повышенного давления. Пользуясь многоярусной клавиатурой, соединенный с клапанами системой замаскированных тяг, исполнитель струями воздуха заставлял вибрировать одну, две, дюжину или сотню из десяти тысяч свободно подвешенных на разной высоте стеклянных труб, трубок и трубочек, издававших тишайшее колокольно-органное пение и осторожно соударявшихся. Человек, Бродивший по эолийскому залу Ощущал трёхмерное звуковое пространство Звук исходил отовсюду Разлетался во всех направлениях Аккорды печально чокающихся бокалов Шепот едва уловимой мелодии Серебристо-протяжная дрожь стекла на стекле Вздыхающие хрустально-чистые тона басовых труб колонн Порывы шелестящей бахромы трубочек под сводами бегущие, как рябь по поверхности зеркального пруда, зловещие отголоски теноровых труб, пронизывающие печальными волнами, как пропадающий в штормовом тумане бой сигнального колокола маяка. Изредка весь зал взрывался паническим, беспорядочным, тысячеголосым звоном. Дул крепкий, порывистый северный ветер, и Цвейну посчастливилось услышать эолийский зал во всем великолепии. В сумерках он вернулся по мосту и поужинал в одном из роскошных ресторанов Гарвия под сотней розовых и лиловых фонарей. До сих пор он отказывал себе в таком удовольствии. Долгие годы он копил деньги. Зачем? Деньги. Горькое напоминание о тщетных усилиях. Обуза памяти. Избавиться от них сейчас же. Выбросить на ветер. В Эцвейне... Тут же проснулось, однако, другое, трезвое начало, наложившее вето на позывы к мотовству. Ничего подобного он не сделает. Деньги, доставшиеся с таким трудом, нельзя тратить, как попало. Но сегодня, хотя бы сегодня, он поужинает на славу. Эдсвейн заставил себя почувствовать вкус к жизни. Блюдо подавала хорошенькая официантка. Эдсвейн изучал ее с мрачным интересом. Она казалась добродушной, дружелюбной. Ее губы весело подергивались, так, будто она готова была рассмеяться в любой момент. Эдсвейн ел. Кушанье были приготовлены безукоризненно и изящно сервированы. Ужин подошел к концу. Эдсвейн хотел было заговорить с официанткой, но постеснялся. Она выросла в столице, а он приехал издалека. В лучшем случае девушка приняла бы его... За нахалы иностранца со странными причудами. Эдсвейн почему-то подумал о Фролице. Где он сейчас? Что делает? Еще интереснее было бы знать, чем занимается Ифнес. Эдсвейн нахмурился. Стал мрачнее прежнего. Раздраженный, недовольный собой. Он вернулся в гостиницу и заглянул в таверну на первом этаже, надеясь встретить каких-нибудь музыкантов. Но там было тихо. Постояльцы почти разошлись, а сцена пустовала. Эд Цвейн поднялся в номер и лег спать. Наутро он явился в магазин мужской одежды, где портной галантерейщик подобрал ему новый костюм. Белую тунику с поясом и высоким воротником, темно-зеленые бриджи с пряжками на лодыжках, черные сапоги ахульфовой кожи с застежками из серебряного дерева. Никогда еще Эд Цвейн не одевался с таким щегольством, посмотрев в зеркало из-за копченого стекла. Он не был вполне убежден, что видит самого себя. Бродобрей подровнял ему волосы, побрил стеклянной бритвой. Подчинившись внезапному капризу, может быть, именно потому, что насмехался над собой, Эдцвейн купил лихой маленький берет с медальоном из цветного агатового стекла. Снова взглянув в зеркало, он проникся противоречивым ощущением отвращения, удивление собственной глупости и, в меньшей степени, какого-то пьянящего возбуждения. Возможно, давала о себе знать унаследованная от Дайстара склонность производить впечатление манерами и внешностью. Эд Цвейн пожал плечами и скорчил гримасу. Потратил деньги, придется носить берет. Он вышел на улицу, ослепленный сиреневым пламенем полудня. Стекло Гарвия вспыхивало и переливалось. Эд Цвейн медленно шел к площади корпорации покупка петиции за 500 флоринов исключительно ради изложения взглядов на ситуацию в стране должна была, несомненно, привлечь внимание человека без лица. Что ему грозило? Беспокойство было оправдано. Просьба законна. Эд чистосердечно выразил озабоченность населения. А человек без лица, согласно его собственным заявлениям, служил народом шанта. Выйдя на центральную площадь, Эд Цвейн направился к длинному низкому строению из малинового стекла. Однажды он здесь уже бывал. Вдоль фасада тянулась панель, обшитая темно-бордовым атласом. Стена объявлений. К ней прикалывали правительственные указы и петиции с ответами человека без лица. Два-три десятка жалобщиков в пестрых кантональных костюмах составляли очередь к окну, где бланк петиции выдавали за минимальную цену, пять флоринов. Эти люди приехали со всех концов шанта, поведать о Номе, о причиненных им обидах, и теперь стояли, вызывающе поглядывая на спешивших мимо гарвийцев. В другом окне, неподалеку, более состоятельные и серьезные просители время от времени с достоинством приобретали бланки по сто флоринов. Из угловой ниши дверь, украшенная рубиновой звездой, вела в приемную где самые богатые или самые ожесточенные могли подать петицию, потратив 500 флоринов. Недолго думая, Эдсвейн открыл угловую дверь и решительно прошествовал внутрь. Приемная пустовала. Других, желающих разориться, не было. подячий скучавший за стойкой, живо вскочил на ноги. «Что изволите?» Эдсвейн выложил деньги. Бланк. «Сию минуту!» Дело чрезвычайной важности, не иначе. Надо полагать. Чиновник осторожно вынул красновато-лиловый лист, перо и блюдо с черной тушью. Пока Эдцвейн писал, подьячий подсчитал монеты и приготовил квитанцию. Эдцвейн изложил прошение, сверяясь с черновиком, сложил документ в четверо и запечатал в услужливо поданном конверте. Взглянув на ошейник Эдцвейна, подьячий подсчитал пометил цвета на конверте. «Ваше имя, будьте добры». «Гастель Эдсвейн». «И вы родились...» «В кантоне Бастерн». «Очень хорошо. Этого достаточно». «Когда я получу ответ?» Подьячий развел руками. «Что я могу сказать? Аноми часто уезжает. Его место пребывания мне известно не лучше, чем вам. Скорее всего, ответ появится через два-три дня». Его вывесят вместе с другими на всеобщее обозрение. Аномя никому не оказывает особых услуг. Эдсвейн выходил уже не так уверенно, как вошел. От него больше ничего не требовалось. Разве он не сделал все, что мог? Оставалось ждать решения Аноме. Эдсвейн поднялся по ступеням зеленого стекла в висячий сад отдыха, где цветы, стебли растений, стволы деревьев, ветви, листья — Все имитировалось синим, зеленым, белым и алым стеклом. За столиком на террасе с видом на площадь он перекусил фруктами и твердым сыром, заказал вина. Принесли бокал, тонкий, филигранный, достававший от стола до губ, наполненный до краев прохладным бледным пельмонским. Эдсвейн не чувствовал облегчения. Скорее, им овладело тупое опустошение. В голове копошились смутные сомнения. Не пытается ли он отмахнуться от проблемы шикарным жестом? Человеку без лица ситуация известна досконально. С его точки зрения, петиция Эцвейна будет выглядеть самонадеянной, поверхностной. Эцвейн мрачно пригубил вино. Пятьсот полновесных монет в обмен на бесполезную липу – жертвоприношение». «Искупление вины!» «Конечно, как еще?» «Наказал себя!» «Пятьсот флоринов! Коту под хвост!» «Годы тяжкого труда!» Эдцвейн поджал губы, растер виски кончиками пальцев. «Сделанного не воротишь. По меньшей мере, ответ человека без лица позволит узнать, предпринимаются ли какие-нибудь действия против Рогушкоев». Эдцвейн допил вино и скоро вернулся в гостиницу в Фонтеней. Содержатель заведения оказался в кухне таверны с троицей закадычных приятелей. Проверяя и обсуждая достоинства своего погреба, он изрядно напробовался, в связи с чем находился в капризном и неуступчивом расположении духа. Эцвейн вежливо поздоровался. Спросил, кто играет по вечерам в таверне. Хозяин повернул голову, оглядел Эцвейна с головы до ног. Эцвейн пожалел, что надел дорогое новое платье. Бродячему музыканту гораздо больше приличествовало старое. Владелец гостиницы холодно обронил. На этой неделе никто. В таком случае я мог бы, с вашего разрешения, развлечь посетителей. Ага. Чем, например? Я музыкант. Часто играю на хитане. Подающий надежды молодой друидейн, надо полагать. Я предпочел бы не представляться в таких выражениях. Эдсвейн слегка поклонился. «Значит, вы поете деревенские частушки на жаргоне волопасов под аккомпанемент трех аккордов?» «Я музыкант, а не певец». Чувствуя, куда дует ветер, один из завсегдатаев поднял бокал и склонил голову на бок, разглядывая содержимое на свет. «Молодое вино, жидковато. Букет появляется с возрастом». «Совершенно верно» отозвался хозяин. Чтобы хорошо играть, нужно многое пережить. Кто не помнит великого Алладара Дзанто? Недаром он провел в отшельничестве 14 лет. Поставим вопрос ребром. Даже будучи одаренным молодым человеком, как вы можете заинтересовать искушенных знатоков, если еще не посвятили достаточно времени размышлению о своих намерениях и возможностях? «Об этом можно судить, только услышав мою игру». «Вы настолько уверены в себе?» «Хорошо, играйте. Учтите, однако, что я не заплачу ни гроша, если вы не привлечете дополнительный доход, в чем я сильно сомневаюсь». «Я не рассчитываю ни на что, кроме крова и пищи», — сказал Эдцвейн. «Даже этого не могу обещать, пока сам вас не услышу». В Гарвии не слишком уважают иностранную музыку. Вот если вы умеете гипнотизировать жаб, декламировать похабные стишки, танцевать виляя задом и распевая злободневные куплеты, или одновременно вращать выпученными глазами в противоположных направлениях, тогда другое дело. Этих талантов я, к сожалению, лишён, сказал Эцвейн. Не сомневаясь в щедрости такого ценителя, как вы, Вопрос об оплате я оставляю целиком на ваше усмотрение. У вас не найдется случайно хитана? Вон в том шкафу, кажется, оставалась пара инструментов. Прошло три дня. Эцвейн играл в таверне. Ему удалось развлечь публику и заслужить одобрение владельца заведения. Эцвейн не позволял себе никаких музыкальных излишеств, деликатно отбивая такт легкими ударами локтя по гремушке. Вечером третьего дня, когда уже становилось поздно, на него что-то нашло. Рассеянно набрав ряд аккордов, как заправский друидин, размышляющий об былом, Эд сыграл задумчивую мелодию. Повторил ее в минорном ладу. Если настоящая музыка порождается опытом, думал он, у меня есть о чем рассказать. Бесспорно, ему то и дело не хватало сдержанности, увлекаясь. Он чересчур нажимал коленом на рычажок, придававший струнам металлическую звонкость. Заметив чрезмерную резкость тембра, Эдцвейн внезапно растворил ее, прервавшись посреди фразы «мягкими, приглушенными пассажами». В таверне стало тихо. Публика явно прислушивалась. До сих пор Эдцвейн играл для себя, но теперь вспомнил, где находится». Смутившись, он поспешно закончил импровизацию традиционной каденцией. Эдсвейн боялся поднять глаза и посмотреть вокруг. Удалось ли ему передать другим то, что нельзя сказать словами? Или слушатели снисходительно улыбались при чуде зазнавшегося юнца? Отложив хитан, Эдсвейн встал со стула и очутился лицом к лицу с фролицем, не то усмехавшимся, не то горько опустившим угол рта «Браво!» «Полюбуйтесь на новоявленного друидейна!» «Вот тут, понимаете ли, поражает воображение постояльцев неслыханными фантазиями, а его дряхлый учитель все глаза проглядел, встречая гондолы в брасеях. Не соизволит ли, наконец, вернуться, господин виртуоз?» «Я все объясню», — сказал Эдсвейн. «Твоя матушка здорова?» «Она умерла». «Умерла?» «Неудачно получилось, конечно». Фролиц почесал нос, отхлебнул полкружки пива и оглянулся. «Трупа со мной! Играть будем?» На следующее утро Эдсвейн, снова в дорогом костюме, направился на площадь корпорации к малиновому фасаду ведомства жалоб и прошений. С левой стороны стены объявлений к атласной бордовой ткани с подбивкой прикалывались серые карточки с ответами на жалобы, поданные за пять флоринов. Приказы о прекращении несущественных тяжб постановления о возмещении убытков и обычные отказы приезжим, обвинявшим местной власти в незаконных притеснениях. В средней части стены висели листы бледно бледнозеленой веленевой бумаги, прикрепленные к ткани булавками из зеленого стекла, имитировавшими неограненные изумруды. Решение по делам просителей, заплативших по сто флоринов. Справа, на листах тонкого пергамента, в черно-лиловом обрамлении, Объявлялись ответы подателям петиций, приобретенных за 500 флоринов. Пергаментных листов было только три. Переходя площадь, Эдцвейн с трудом сохранял спокойствие. Под конец он почти бежал. Остановившись в двух шагах от стены объявлений, Эдцвейн стал внимательно читать крупный текст в фигурных черно-лиловых рамках. Первый документ гласил. «Владетель Фиац Эргольд, воззвавший к заступничеству Аноме, с обжалованием чрезмерно сурового приговора, вынесенного судом в кантоне Амаз по делу его сына и наследника, достопочтенного Орлета, давнемлет. Аноме запросил протокол судебного разбирательства и рассмотрит дело. Указанное в петиции наказание представляется несоразмерным проступку. Тем не менее, владетелю Эргольду должно быть известно, что действие считающиеся всего лишь неприличными или неуместными в одном кантоне, могут подлежать смертной казни в другом. Несмотря на искреннее сочувствие владетелю Фиацию Эргольду, аноме, в равной степени справедливой ко всем, не может препятствовать отправлению правосудия, если суд ни в чем не отступил от кантональных законов. Тем не менее, аноме обратиться к суду, с просьбой о смягчении наказания, в той мере, в какой это допускается процессуальными правилами. Во втором документе значилось. Благородной госпоже Казуэле Адрио сообщается, что Аноме хорошо понимает причину ее негодования, но не склонен применить в отношении господина Андрея Симитса потребованное ею наказание, так как последствия действий господина Симитса не относятся к категории ущерба, подлежащего возмещению по закону, и вместе с тем необратимы, то есть быстротечная кончина господина Симица не принесет госпоже Адрио никакой пользы. Третий документ содержал ответ Эд Вниманию уважаемого господина Гастеля Эд и других почтенных граждан Шанта, выразивших беспокойство, по поводу бандитов-рогушкоев, обосновавшихся в хванских дебрях. Аноме рекомендует сохранять спокойствие. Эти отвратительные создания не посмеют показываться в населенной местности. Их развратные набеги и грабежи не грозят лицам, предусмотрительно принимающим меры предосторожности и надлежащим образом охраняющим свою жизнь и имущество. Эдсвейн наклонился к стене объявлений, раскрыв рот от изумления. Бессознательным жестом, свойственным всем жителям Шанта в минуты недобрых размышлений о человеке без лица, он поднял руку и прикоснулся к ошейнику. Прочитал объявление второй, третий раз. Сомнений не было. Таково было напутствие Аноме. дрожащей рукой Эдсвейн потянулся к листу, чтобы сорвать его, Но сдержался. «Пусть висит. Пусть все читают». Более того, он достал из кармана самопишущее перо и быстро написал на пергаменте. «Рогушкой, убийцы, чудовище! Наши дома жгут. Наших женщин насилуют. Детям разбивают головы о камни, а человек без лица говорит. Не волнуйтесь, все будет хорошо». Рогушкой плодятся и размножаются, вытесняя мирных жителей. А человек без лица говорит: "Уступите им дорогу". Ваяна Пайцефьюми разговаривал с врагами по-другому. Ицвейн отпрянул от стены объявлений, внезапно смутившись. Поступок его был почти равносилен подстрекательству к мятежу. А в таких случаях человек без лица редко проявлял терпимость и понимания. Гнев снова бросился ему в голову. Подстрекательство, несдержанность, непокорность. «А как иначе?» «Самоуспокоительное бездействие властей могло вызвать возмущение у кого угодно!» Ицвейн озирался. Тревожно, но с вызовом. Никто из прохожих не обращал на него особого внимания. Ицвейн заметил человека, медленно переходившего площадь с задумчиво опущенной головой. «Ифнес?» «Верно, Ифнес. Он шел в каких-то двадцати шагах от стены объявлений, но, казалось, не видел никого вокруг». Подчинившись внезапному порыву, Эдсвейн побежал и догнал его. Ифнес обернулся без удивления. Эдсвейну невозмутимое спокойствие меркантилиста показалось слегка наигранным. «Я вас увидел. Решил, что было бы невежливо не поздороваться». «Недружелюбно, с каким-то упреком», — сказал Эдсвейн. «Очень приятно», — кивнул Ифнес. «Как продвигаются ваши дела?» «Неплохо. Я снова играю с маэстро Фролицем в таверне гостиницы фонтаней Заходите как-нибудь послушать». «Зашел бы с удовольствием, но, к сожалению, в ближайшее время буду очень занят. Вижу, вы решили одеться по местной моде». Ифнес вопросительным взглядом оценил новый наряд Эцвейна. Эцвейн нахмурился. «Пустяки, тряпки. Зря выбросил деньги». «А ваша петиция человеку без лица?» «Вы получили ответ?» Эцвейн холодно воззрился на меркантилиста, подозревая, что скрытный ифнес притворяется из любви к искусству. Не мог же он не узнать знакомого у стены объявлений, проходя рядом по полупустой площади. Тщательно выбирая слова, Эцвейн ответил. «Я купил петицию за 500 флоринов». Ответ вывесили, он на стене. Они вместе подошли к бордовой атласной панели. ивнес читал, слегка выдвинув голову вперед. «Хм», — произнес он. Потом резко спросил. «Кто приписал замечание снизу?» «Я». «Что?» ивнес илинет кричал. Эцен никогда не видел его в таком волнении. «Да вы понимаете, что за нами следят в телескоп из здания напротив!» Сперва вы расписываетесь в неблагонадежности на публичном объявлении, бесполезно рискуя жизнью. Потом останавливаете меня посреди площади, у всех на виду и вовлекаете в разговор. Теперь меня считают вашим сообщником. Вам не сносить головы, неужели не ясно? Ошейник взорвется через считанные минуты. Теперь и я в опасности. Эйцвейн хотел было с горячностью оправдываться, Но Ифнес удивил и остановил его, быстро приложив палец к рту. «Видите себя естественно, без видимого напряжения. Не жестикулируйте. Спокойно пройдите к гранатовым воротам и продолжайте медленно идти дальше. Я вас догоню. Нужно сделать несколько приготовлений». В голове Уэйцвей накружилась. Он перешел площадь, стараясь по возможности придавать походке непринужденность. Проходя мимо управления эстетической корпорации, он взглянул на окна, откуда, по утверждению Ифнеса, велось наблюдение в телескоп. Почти полусферический выступ из необычно светлого, прозрачного стекла прямо напротив стены объявлений вполне мог служить линзой. Вряд ли человек без лица, собственной персоной, просиживал часы, прижавшись глазом к объективу. Этим, разумеется, занимался бдительный чиновник Телескоп, конечно же, позволял различить цвета на ошейнике Эдсвейна. Внимание шпиона было приковано к автору подозрительной дорогой петиции. Видели, как он писал крамольные замечания, видели, как он встретился и говорил с меркантилистом, если верить заявлениям Ифнеса. «По меньшей мере, — думал Эдсвейн, — мне, наконец, удалось вывести Ифнеса из состояния надменной безмятежности». Эдцвейн прошел под гранатовыми воротами, получившими такое прозвище, за украшавшие их рельефные гирлянды фруктов из темно-алого стекла, и двинулся дальше по проезду Сервена-Айро. Ифнес догнал его. «Возможно, ваши действия останутся без последствий. Но я не стал бы рисковать даже одним шансом из десяти». Эдцвейн отозвался угрюмо и резко. «Мои действия объяснимы» чего нельзя сказать о ваших. «Вы предпочитаете потерять голову?» Самым что ни на есть елейным тоном спросил Ифнес. Эдсвейн неопределенно крякнул. «Слушайте меня внимательно», сказал Ифнес Иленет. «Человека без лица скоро поставят в известность о вашей проделке. Почти наверняка он оторвет вам голову, как уже поступили с тремя людьми» настоятельно требовавшими обуздания Рогушкоев. Предлагаю предотвратить вашу безвременную кончину. Кроме того, я намерен выяснить, кто именно выполняет функции Аноме, и принудить этого человека изменить политику». Эцвейн обернулся к спутнику с ужасом и уважением. «Вы способны это сделать?» «Попытаюсь, и ваша помощь может оказаться полезной». Что заставляет вас строить такие планы? Весьма неожиданно для агента купеческой ассоциации. Что заставило вас подать петицию за пятьсот флоринов? Мои мотивы вам известны, упорствовал Цвейн. Именно так, кивнул Ифнес. Поэтому вам можно доверять. Идите быстрее, за нами нет хвоста. Направо, к старой ротонде. Покинув стеклянные теснины центра, Они прошли полкилометра на север по проспекту фазаренских директоров, свернули в переулок, затененный сине-зелеными живыми изгородями, и проскользнули в узкий проем, к коттеджу с фасадом, выложенным бледно-голубой плиткой. Ифнес открыл замок, пропустил Эдсвейна внутрь. «Раздевайтесь, быстро!» Мрачный Эдсвейн молча стянул с себя тунику. Ифнес указал на кушетку. «Ложитесь лицом вниз!» Эдсвейн снова подчинился. Ифнес подкатил стол на роликах. На столе позвякивали инструменты. Целый набор инструментов. Эдсвейн приподнялся было, чтобы рассмотреть их получше, но Ифнес коротко приказал ему лечь. «Если хотите жить, не двигайтесь!» Ифнес илинет зажег яркую лампу, прихватил ошейник Эдсвейна небольшой струбциной, продел металлическую полоску между ошейником и кожей цвейна закрепил на концах полоски подковообразное устройство – И прикоснулся к кнопке. Устройство тихо загудело. Эцвейн почувствовал щекотку вибрации. Металл лишён электрической проводимости, сказал Ифнес. Можно безопасно снять ошейник. Включив тихо жужжащую миниатюрную дисковую пилу с рукояткой, меркантилист разрезал по окружности, как масло, флекситовую оболочку ошейника. Отложил пилу, раздвинул края разреза и вытащил острогубцами начинку похожую на прокладку трубку из мягкого черного материала. Дексакс удален. Ифнес повозился во внутреннем замке ошейника острым крючком на конце металлического стержня. Блестящее кольцо раскрылось и упало с шеи Эдсвейна. «Человек без лица бессилен казнить вас или миловать. Вы свободны», — изрек Ифнес шею ладонью Шея оказалась голой, беззащитной. Поднявшись с кушетки, он медленно перевел взгляд с ошейника на лицо Ифнеса. «Как вы научились?» «Вы помните, конечно, что я собрал шесть ошейников на Гаргаметовом лугу. Я внимательно разобрался в их устройстве». Ифнес продемонстрировал цейну внутренность ошейника. Здесь контакты кодированного приемника. Вот детонирующая реле. Когда человек без лица передает содержащий код сигнал... Реле замыкается на волокно Дексакса. Взрывчатка детонирует, и голова летит с плеч. Здесь ретранслятор. Благодаря ему Аноме в любую минуту мог узнать, где вы находитесь. Теперь ретранслятор не работает. В полостях обода, насколько я понимаю, энергетические аккумуляторы. Нахмурившись, Ифнес илинет стоял и смотрел на лежащее перед ним устройство так долго, что Эд Цвейн устал ждать и надел тунику в конце концов Ифнес прервал молчание. «Если бы я был человеком без лица, у меня были бы все основания подозревать заговор. Причем я считал бы, что Гастелли Цвейн, скорее всего, не самый влиятельный из заговорщиков. Поэтому я не стал бы сразу отрывать Цвейну голову, но воспользовался бы ретранслятором, чтобы найти и Цвейна и проследить за его передвижениями». «Разумное предположение». — неохотно согласился Эдсвейн. «В связи с чем?» — продолжал Ифнес. «Я присоединю к вашему ошейнику зумер. Если человек без лица попытается определить ваше место пребывания, нас об этом предупредит тихий звуковой сигнал». Ифнес хлопотливо занялся приготовлениями. «Не принимая сигнал ретранслятора, Аноме вынужден будет допустить, что вы покинули город». А мы узнаем наверняка, интересуется ли правительство лично Гастелем Эдсвейном. Меньше всего я хотел бы возбудить в аноме какие-либо опасения или подозрения. Эдсвейн задал, наконец, вопрос, давно не дававший ему покоя. «Каковы в действительности ваши намерения? Чего вы хотите?» «Трудно сказать», — пробормотал Ифнес Иленет. «Я озадачен происходящим больше вашего». На Ицвейна снизошло озарение. «Вы полосидрийский шпион! Вы здесь для того, чтобы следить за успехами Рогушкоев!» «Неправда». Усевшись на кушетку, Ифнес поднял на Ицвейна бесстрастные глаза. «Так же, как и вы, я не могу понять, откуда взялись Рогушкои, и почему человек без лица игнорирует их набеги. Как и вы, я вынужден действовать, и тем самым...» «Подобно вам, я нарушаю свои собственные законы». «И что же вы собираетесь предпринять?» — осторожно спросил Эдцвейн. «Прежде всего необходимо установить личность человека без лица. Дальнейшие шаги будут зависеть от обстоятельств». «Вы заявляете, что не работаете на летучих герцогов. Одного заявления недостаточно. Почему нет?» «Вспомните, что я делал в Сумрачной долине». «Разве я вел себя, как полоседрийский шпион?» Эдцвейн задумался. «Действительно, нельзя было утверждать, что на Гаргаметовом лугу Ифнес способствовал интересам полоседры. А инструменты на столе? Чудесные работы вещи из блестящего металла и редчайших, невиданных материалов? Таких в полоседре не было. Вы не могли родиться в Шанти. Если вы не полоседриец, то кто вы?» Ифнес и Ленетт. Откинулся спиной к стене с выражением невыносимой скуки на лице. — Неотвязно, с упорством деревенского пьяницы, вы заставляете меня делиться сведениями, вопреки моим правилам и предпочтениям. — Теперь ваше сотрудничество может оказаться полезным. Я вынужден уступить. В какой-то мере. Вы заметили, что я не уроженец Шанта. Верное наблюдение. Я землянин. «Стипендиат, корреспондент Исторического института. Вам что-нибудь стало яснее или понятнее от того, что вы это знаете?» Эдсвейн вперил в лицемера яростный взгляд. «Земля существует?» «Еще как!» «Что вы делаете в Шанти?» В скучающем голосе Ифнеса появилась нотка нетерпения. «Беженцы, прибывшие на Дерден 9 тысяч лет тому назад, вели себя скрытно эксцентрично. Они нарочно сожгли за собой мосты, затопив звездолеты в пурпурном океане. На земле о Дердене давно забыли, но только не в историческом институте. Я очередной корреспондент института на Дердене. Насколько мне известно, до сих пор еще никто из историков не нарушал первую заповедь института. Корреспонденту запрещено вмешиваться в дела изучаемого мира институт занимается исключительно сбором информации исследователь обязан ограничиваться пассивным наблюдением мое действие в отношении человека без лица вопиющее нарушение всех правил с точки зрения руководства института я преступник зачем же вы взяли на себя труд нарушить правила продолжал допрос отцвн из-за рогушкоев Вам незачем знать о моих побуждениях. Ваши интересы, по крайней мере, до поры до времени, совпадают с моими. Не желая вдаваться в дальнейшие разъяснения». Эдсвейн разворошил прическу пальцами, медленно опускаясь на другую кушетку напротив Ифнеса. «Ну и дела. Никогда бы не поверил». Он с подозрением покосился на историка. «А другие земляне на Дердене есть?» Ифнес отрицательно покачал головой. Корреспондентов мало. Планет много. Как вы прилетели? Как вернетесь на Землю? Опять же, я предпочел бы не распространяться на эту тему. Раздраженный Эдсвейн не успел ответить. Его ошейник испустил резкий звенящий писк. Ифнес вскочил на ноги и во мгновение ока оказался у ошейника. Зумер замолчал. Наступила тяжелая, неприятная тишина. Где-то подумала цвейн Человек без лица, недовольно отвернулся от приборов». «Превосходно!» – заявил Ифнес. «Вами интересуется Аноме. Остается узнать, кто он такой». «Завидую вашей уверенности», – отозвался Эцвейн. «Как мы его найдем?» «Тактическая задача. В свое время мы ее обсудим. В данный момент я хотел бы вернуться к занятию, прерванному нашей встречей на площади. Я собирался обедать». Ифнес и Эдсвейн, надевшие выпотрошенный ошейник, вернулись на площадь корпорации. Здесь они держались под арками окружавшей площадь сводчатой галереи, стараясь не попадаться на глаза наблюдателю в управлении корпорации. Эдсвейн взглянул на бордовую стену объявлений. Лилового документа в черной рамке уже не было. Он поделился наблюдением с историком. «Еще одно свидетельство чувствительности аноме Номе», – безмятежно заметил Ифнес. «Наша задача упрощается». «Каким образом?» – возмутился Эдсвейн. Высокомерие землянина становилось невыносимым. Ифнес огляделся по сторонам, поднял брови и тихо сказал тоном врача у постели больного. «Следует побудить к неосторожности». «Охотник не замечает птицу, притаившуюся в листве, пока та не вспорхнет». «Так и мы. Нужно создать ситуацию, вынуждающую человека без лица», Проверить обстоятельства самостоятельно, не полагаясь на благотворителей. Тот факт, что он снял ответ с вашими комментариями, означает, что вопрос о Рогушкоях для него неудобен, щекотлив, возможно, даже опасен. Вероятность личного расследования с его стороны повышается. Эцвейн сардонически хмыкнул. «Пусть так. Какую ситуацию вы предлагаете создать?» об этом «Придется поговорить отдельно. Сначала давайте пообедаем». Они заняли места в лоджии ресторана «Закоренелый язычник». Подали закуски. Ифнес ни в чем себе не отказывал. Эцвейн, подозревая, что ему придется платить из своего кармана, обошелся обедом поскромнее. В конце концов, однако, Ифнес рассчитался за двоих и откинулся на спинку кресла, сделав глоток десертного вина. «Итак, к делу. Человек без лица вежливо ответил на петицию, стоившую 500 флоринов, и проявил к вам интерес только после того, как вы выразили недовольство. Это позволяет откалибровать один из параметров». Эдцвейн не понимал, к чему клонит корреспондент института. «Мы должны держаться в рамках гарвийских законов» не предоставляя эстетической корпорации никакого повода к действию. Например, мы могли бы объявить о проведении публичной лекции о Рогушкоях, посулив самые поразительные откровения. Человек без лица проявил беспокойство по поводу распространения такой информации. Вероятно, он достаточно заинтересуется и окажется в числе слушателей. «Предположим», — согласился Эйцвейн, — «кто будет читать лекцию?» «Этот вопрос требует обстоятельного размышления», — заявил Ифнес. «Вернемся в коттедж. Мне нужно снова изменить конструкцию вашего ошейника, чтобы он стал не только предупреждающим устройством, но и, так сказать, средством нападения». В коттедже Ифнес два часа работал над ошейником Эцвейна. Наконец он отложил инструменты. Теперь пара малозаметных проводков — «Соединяло ошейник с катушкой из 50 витков, привязанной к куску плотного картона». «Антенна-пеленгатор», — пояснил Ифнес. «Носите катушку под нижней рубашкой. Вибраторы в ошейнике известят вас о попытке узнать ваши координаты или оторвать вам голову. Поворачиваясь, вы сможете определить, откуда поступает сигнал. Он максимально усилится, когда вы будете стоять лицом к аноме. Позвольте надеть на вас ошейник». Эдсвейн подчинился без энтузиазма. «Дело дрянь», – ворчал он. «Мне предстоит служить наживкой». Ифнес Иллинет позволил себе ледяную улыбку. «Что-то в этом роде. Теперь слушайте внимательно. Если вы почувствуете вибрацию с тыльной стороны шеи, значит передан детонирующий сигнал. Поисковый сигнал вызовет вибрацию справа. В любом случае постарайтесь сразу повернуться так, чтобы вибрация стала максимальной». Человек, передающий сигнал, будет прямо перед вами. Эдсвейн мрачно кивнул. А вы? Со мной будет сходное устройство. Если повезет, вместе мы успеем запеленговать источник сигнала. А если не повезет? Откровенно говоря, думаю, что ничего не получится. Трудно рассчитывать на удачу с первой попытки. Даже если мы вспугнем дичь, другая птица может вспорхнуть в тот же момент и спутать наши планы. Так или иначе, я возьму с собой камеру. По меньшей мере, у нас будет точная запись происходящего.